Глава 50. Спасатель и Ко. Захар. «Ну что, Татошка, будем спасать твою хозяйку?» Подмигивай плюшевому поганцу, занявшему достойное место за моим рабочим столом в кабинете. «Да не боись, спасем как-нибудь». Через друзей в полиции я успел выяснить, что Ясю улетела в Новосибирск вместе с отцом. Не думаю, что по своей воле, учитывая наличие игрушечной собаки на моем рабочем столе, Хозяйка ее ни за что бы не бросила на съемной квартире. Раз будущий тесть не постеснялся, так мне напакостить, имея полное право на ответную подлость. План мой дерзок и прост, как все гениальное. Пришел, увидел, похитил, женился. А что такого? Разве не это мучит нас советский кинематограф? Как там было в кавказской пленнице? И вообще на Кавказе похищение невесты дело обычное. Сибирь, правда, не Кавказ, но кого волнуют эти детали? Задача номер один... Найти, где папаша прячет мою прекрасную деву. Номер два – изъять прекрасную деву и транспортировать в комфортабельном домике на колесах обратно в Краснодар. Я, кстати, подходящий уже нашел. Арендовал прямо в Новосибирске, разумеется, через подставное лицо. На машине, правда, будем долго добираться. Четыре тысячи километров – это вам не за хлебушком съездить в соседний ларек. Но лететь – не вариант. Аэропорт – первое место, где отец Яси будет нас спасти». Задача номер три – затащить прекрасную деву в ЗАГС. Согласится ли, после моего шедеврального провожания ее из дома вполне может послать подальше. Извинюсь, конечно. Нас ждет несколько дней пути, за это время у Яси будет возможность и парать на меня и побить при желании. Выпустит пара, потом нормально поговорим. После того, как я женюсь на Яске, папаша при всем желании никак ее у меня не заберет. Я свою защищать умею. Если что, спрячу так, что сам черт не отыщет. Если совсем припечет с из страны. Отдельные паспорта достать не так уж проблематично. Но этот план оставляю на крайний случай. Но ну, то, что у Яси ребёнок не от меня, это я тоже решил отнести к незначительным деталям. Не тот отец, кто заделывал, а тот, кто воспитывал. Так вроде говорят. И лучше пусть дитё будет от бывшего, а не от кого-то еще. Не могу без моей супердевочки сдохнуть от тоски или сопьюсь одной из двух. Однако дело только с виду кажется легким. Вернуть Ясю в Краснодар задачи со звездочкой. Чем дальше разнюхиваю, тем хуже мне становится. Этот Александр Полонский похожий шизик. Яську искал по всей стране буквально с лупой. Хороший пост занимает будущий тест, ничего не скажешь. И связи у него полно. И у начальства на хорошем счету, согласно моим источникам. Везде поспел. И службу служить, и дочку искать. Тренер по восточным единоборствам, хоть и в прошлом. Великолепный стрелок, человек нордического характера. Первонаперво нужно узнать, где он держит Ясю. Вполне возможно, что вызволять ее придется силовыми методами. А сил-то у Полонского в родном городе явно побольше, чем у меня. Нет у меня в Новосибирске ни одного приятеля. Там я буду сам по себе. А все-таки один я вряд ли потяну это дело. Недооценить противника верный путь к поражению. Небо союзников. Союзников у меня в теории много было. Умудрился же уволиться из контора, причем по-хамски. Послать директора агентства в жопу – так себе вариант, если в будущем может понадобиться его помощь. А то, что он мой родственник, так оно может и к худшему. Дольше будет злиться. Эх, где наш не пропадала? Сказала наша и пропала. Собираюсь тщательно. Черные джинсы, водолазка, коженка. С собой в машину кладу теплую дубленку и шапку. Аккуратно укладываю набор для грима. Вдруг пригодится. Беру самые легальные из своих поддельных документов. Если что, светить буду их, а вось Полонский не знает, как выглядит моя рожа. Да, я не слишком законопослушный гражданин, но умею не попадаться, за что Громов меня и ценит, точнее ценил. Уже перед самым уходом заглядываю в кабинет. Останешься за старшего псина. Следи за домом. Вот и все, приплыли. Я уже разговариваю с плюшевым зверем. Билет в Новосибирск заказан. Сумка сложена, кладу ее в багажник. Но прежде чем рвануть в аэропорт, все-таки еду в контору. Оно, конечно, можно рискнуть и сунуться в одиночку. Но если Полонский меня поймает, есть большая вероятность, что упечет за решетку по целому букету обвинений, и буду я без вина виноватой сидеть до второго пришествия. Или вообще вольнет, приписав мне задним числом кучу преступлений. А его за это еще погладит по головке. Знаю, как могут делаться такие дела. Чем я при таком раскладе помогу Ясе? Она не тот человек, которым я готов рисковать. Да и помирать ни за что, честно говоря, не хочется. Мне еще ребенка растить, между прочим, уже почти моего. Поэтому в контору и точка. Детективное агентство «Пандоры» занимает угловое помещение на втором этаже офисного здания. Процветающая фирма в штате 9 детективов. Все матерые профи. И я еще недавно был одним из них. Не вовремя уволился, да. Приемный меня встречает Анна. Наш бессменный секретарь. Роскошная девочка, впрочем, подстать недавно отремонтированному помещению. Здравствуйте, Захар Викторович. Лучезарно улыбается и поправляет ворот белой блузки. Вот же девки пошли. Прямым текстом объявил в конторе еще черти когда. Женюсь. А она глазки строит. Впрочем, были времена, мне ее внимание льстило. Хоть я не переспал с ней ни разу. Не гажу там, где ем, да и Громов запретил персоналу приближаться к секретарю даже на пушечный выстрел. Жаль, малышка Анна не в курсе дела. «Здравствуйте. Где начальство?» «Переговорный на планерке», — кивает она на дверь слева. «Иду прямо туда и застаю родственника вместе с Робертом Минсом, вторым владельцем Пандора. Маленький щуплый немец и гороподобный Демьян Громов сидят за длинным столом друг напротив друга с раскрытыми ноутбуками». Оба в наушниках. Даже не сразу меня замечают. Тут же понимаю, никакая у них не планерка. Рубится в контру. Правильно. Чем еще на работе заняться, кроме как позадротствовать на славу? Дядя, между прочим, по 40 лет. Пусть на этот возраст они и не выглядят. Родственник мой так уж точно, в черной шевелюре почти нет седых волос. На загорелом лице совсем немного морщин. Кроме того, он до сих пор держит себя в форме. Периодически таскает железяки в спортзале. «Да, начальство развлекается на полную катушку. Небось, отправили всех работников в поля, раздали распоряжение и наслаждаются жизнью. Я явно не ко времени». «Что ты здесь делаешь?» Смиряет меня взглядом Демьян, снимая с головы наушники. «Помнится, ты послал нас в задницу?» Щурит глаза Роберт». «Послал. Но это ж я не со зла?» «Пожимаю плечами. Просто у меня был плохой день, вот и все. Сегодня я по делу». «Мы страшно заняты», — тут же грубеет голос Роберта. «Очень занятым», — хторит ему Демьян. «А я пришел не как работник. Хочу обратиться в агентство «Пандор» для поиска очень важного для меня человека». Развожу руками. «Готов оплатить за срочность двойной тариф». Демьян молча сверлит меня взглядом. Роберт же качает головой и деловито отвечает. «У нас все под завязку. Свободных людей нет. Приходи через полгода, раньше не освободимся». «Через полгода, значит», – тяжело хмыкаю. «Ну ладно. Я, в общем-то, не особо и рассчитывал. Просто предупреждаю, что я уезжаю за Ясе в Новосибирск. Если меня там грохнут, а так оно, скорее всего, и будет, я вас нисколько винить не буду». «Что у тебя случилось?» Тут же настораживается Громов, даже захлопывает ноутбук. Подхожу ближе, усаживаюсь на соседний стул и выдаю свою невероятную историю. Рассказываю про то, как расстался с Ясей как не смог ее отыскать, как напал на след ее отца. Вываливаю его под подноготную тоже. «Ну, дела!» — качает головой Роберт. «Вот эта девушка сюрпризом!» Громов же складывает руки на груди и басит, зло прищурившись. «Значит, решил нас нанять!» «Ращедрился на двойной тариф!» «Серьезно? У самого проблем по самой огурцы, а он тут клоун и себя корчит!» «Просто попросить помощи слабо?» «Такой гордый? Или ты думаешь, тебе здесь кто-то откажет?» «Э, нет, с гордостью я завязал еще с тех пор, как яся шагнула вон из моей квартиры. Ребята, мне правда очень нужна ваша помощь». «Выдаюсь чувством. И да, извините за то, что послал в задницу». «Другое дело», — кивает Роберт. «Для тебя мы всегда свободны». Тут же веселее Демьян. «Да, иногда полезно попросить друзей о помощи, и извиниться тоже не грех». «Кстати, есть в твоей истории положительный момент?» – вдруг выдает Демьян. «Это какой?» – искренне удивляюсь. «Если отец так долго ее искал, значит, она для него важна, и убивать он ее не будет. У нас есть время, чтобы как следует организовать побег».